Глава 14. В среду Белл надела ярко-голубое хлопчатобумажное платье и невольно засмеялась, увидев Оливера в рубашке такого же цвета, подчеркивавшей синеву его глаз. Трамвай довез их до улицы, утопавшей в зелени деревьев. Вот она, золотая долина, где когда-то жили ее родители. По одну сторону улицы выстроились большие дома, где они не были в колониальном стиле, окна которых выходили на лес с другой. Белл шла молча, стараясь поспевать за шагом Оливера. Эти особняки, символы величия и процветания, строились в конце прошлого и начале нынешнего века и были отделены друг от друга просторными садами с высокими оградами. От ворот к дому вела подъездная дорожка, и сквозь ограду Белл видела индейцев-садовников, поливавших лужайки, а также молодых служанок-китаянок, которые подметали террасы и протирали плетённую садовую мебель. Вы встречались с норманном Чабом. Вдруг спросил Оливер, наградив её одной из своих кривых улыбок. Его не было на месте, был покачала головой. Я говорила со старшим инспектором Джонсоном. И ничего толкового он вам не сказал. От него я узнала, что пожару уничтожил все полицейские архивы. Какой своевременный пожар, усмехнулся журналист. Вы не верите? А вы сами что думаете? Вопросом на вопрос ответил Оливер. Они подошли к дому под номером 19. Мы почти у цели, сказал Оливер. Вы говорили, родители жили в доме 23? Бэл молчике внуло. Было странно идти по улице, по которой когда-то ходили её родители. Какую роль суждено ей сыграть в той давнишней истории и суждено ли вообще Увидев бывший родительский дом, Бэл застыла на месте. Дом выглядит покинутым, сказала она, глядя на высокие пальмы, затенявшие фасад. Этого я никак не ожидала. Попытаюсь открыть ворота, предложил Оливер. Скоро обнаружилось, что ворота закрыты на ржавый висячий замок. Их красивые изогнутые створки тоже сильно заржавели. Может, зайдём через заднюю дверь? Вдруг там кто-то живёт? Оливер выпятил подбородок. Может и так, но я в этом сильно сомневаюсь. Краска на дверях и оконных рамах успела сильно облупиться, а некогда белые стены были в грязных потёках. Веранда вдоль второго этажа местами просела, деревянные ставни изрядно покосились и уже не защищали от солнца окна, покрытые слоем грязи. Казалось, уезжая отсюда, родители вообще позабыли закрыть ставни. Когда-то это был потрясающе красивый дом, сказала Бел, и её обдало волной грусти. Настоящий особняк. Ваши родители были состоятельными людьми. Вам это, конечно, не по нраву, сказала она, прочитав выражение его глаз. Мне не по нраву сама колониальная система, а не отдельные люди. Мы вторгаемся в чужие страны и захватываем их, словно сам Бог наделил нас этим правом. Оливер двинулся вдоль ржавой ограды, почти утонувшей в зелени. "Я нашёл вход", скоре сообщил он. Бэл не спешила идти следом. Она оказалась в безлюдном месте с едва знакомым мужчиной, имевшим репутацию лавеласа, а она-то думала, что увидит такой же дом, как все остальные, чистый, содержащийся в безупречном порядке. "Полюбуйтесь с улицы и всё. Входите первым, не возражаете?" "Ничуть. Заброшенный дом неприятно будоражил Белл, но она все же пошла дальше и пролезла через обнаруженную Оливером дыру в заборе. Сам Оливер скрылся из виду. «Осторожнее!» — крикнул он. — «Тут кусты и ежевики!» Белл заметила, что он примял траву, устроив подобие прохода. Она по-прежнему не решалась входить. Устав ждать, Оливер снова выбрался наружу. «Мне кажется, мы поступаем неправильно». Призналась она, как будто я собралась шпионить за прежней жизнью моих родителей. Оливер подошёл к ней и протянул руку. Вам решать заходить туда или нет, меня устроит любой ваш выбор. Белл набрала побольше воздуха и медленно выдохнула, собираясь с мыслями. Ладно, идёмте, сказала она. Оказавшись по другую сторону забора, они добрались до ступеней крыльца. Массивная входная дверь успела выгореть на солнце. Ее древесина еще не начала гнить, но отчаянно нуждалась в пропитке олифой. Поднявшись на крыльцо, Оливер постучался и подергал дверь. Никакого ответа. Белл вдруг обуяла кипучая энергия. Она сбежала с крыльца и устремилась по гравийной дорожке. «Присоединяйтесь!» — крикнула она Оливеру. «Я хочу осмотреть дом со всех сторон!» Он быстро ее догнал и и они вместе побежали по выщербленному гравию дорожки, огибавшей дом. По пути им встретился бывший пруд, от которого остались лишь очертания. Вместо воды там буйствовала зелень. В задней части дома Белл увидела широкую террасу, выходящую в большой сад. «Боже милостивый!» – пробормотала она, останавливаясь и глядя на заросли. «Это просто джунгли!» Оливер нашел незаколоченное окно и теперь смотрел сквозь пыльное стекло – Должно быть, и это окно было заколочено наравне со всеми, но кто-то успел оторвать доски. А мы здесь не первые визитёры, сказал он. Что там внутри? Какая-то мебель. Вы уверены, что в доме никто не живёт? спросила Бел, подходя к окну. Оливер вопросительно посмотрел на неё. Хотите, я попробую открыть одну из задних дверей? Бел согласилась. Оливер попробовал большую дверь, находящуюся сбоку. Безуспешно. Он перешёл к двери поменьше и повернул ручку, та не поддавалась. Тогда Оливер плечом навалился на обшарпанную дверь и сильно надавил. На этот раз дверь чуть приоткрылась. "Не заперта", сказал он. "Просто заклинила. Думаю, я сумею её открыть". Белл ободряюще улыбнулась ему. После нескольких толчков дверь пронзительно заскрипела и отворилась. "Пойдёмте". Оливер протянул руку, однако был вновь обуяли сомнения. Дом совершенно пустой, я в этом уверен. Я не про возможных жильцов. Сама не знаю, в чём дело, такое ощущение, словно я подглядываю. Она пожала плечами и виновато улыбнулась. Я же вам уже сказал, выбор за вами, можем уйти. Возможно, после ваших родителей в доме жили другие люди. А мне что-то подсказывает, что нет. Покачала головой Белл они вошли в темную комнату. «Сейчас достану фонарик», — объявил Оливер и полез в карман. Вспыхнувший луч высветил дальнюю стену и ряды грязных полок. Оливер последовательно освещал разные части комнаты, заставляя Белл шумно вздыхать. С люстры свисали тяжелые густые слои паутины. Свет фонарика натыкался на углы, прячущиеся в сумраке. На шатком столе беспорядочно громоздились сломанные стулья, покрытые изрядным слоем мусора. Плитки пола почернели от густого слоя пыли и мёртвых насекомых. Повсюду валялись старые газеты, разрозненная обувь и грязные пакеты. В воздухе пахло плесенью и мертвечиной. Они обошли комнаты первого этажа, куда успела проникнуть растительность, плотно обвив оконные рамы. Наверное, какая-то местная порода вьюнка, подумала Белл. А может иные растения способны проникать сквозь самые узкие трещины в стенах. Ей не хватало воображения, чтобы представить, как этот дом выглядел в лучшие времена. С трудом верилось, что когда-то полы здесь начищали до зеркального блеска. Сейчас ей и Оливеру приходилось смотреть под ноги, дабы не провалиться или не наступить на сгнившую половицу. Вдоль стен гостиных в фасадной части, просторных с высокими потолками, Стояла забытая мебель, громоздкая, которую не очень-то подвигаешь. Неудивительно, что на неё никто не позарился. Окна в этой части дома не были заколочены. Беглый осмотр показал: всё, что можно было вынести отсюда, давно вынесли. Не было ни кофейных столиков, ни ламп, ни прочих предметов интерьера. Штукатурка на стенах покрылась пятнами, ползучие растения добрались и сюда. Каждая комната встречала их запахом плесени и гнили, и в каждой было становливость, принюхиваясь. Её охватила необъяснимая грусть. Поначалу, убедившись, что дом заброшен, она рассчитывала наткнуться на какие-то секреты, которые за давностью лет уже невозможно раскрыть. Однако она не почувствовала ни малейших следов напряжённой обстановки, когда-то наполнявшей дом. Только стойкую меланхолию. Оливер ушёл вперёд и теперь вернулся. Его лицо светилось энтузиазмом. Он улыбался, приглаживая взлохмаченные волосы. Он мне положительно нравится, подумала Бел, не желая верить в его репутацию Лавеласа. Он был таким живым, куда более открытым и свободным, чем здешние англичане с их чувством долга, честью и правилами поведения. Может, рассказать ему об анонимной записке? Она вновь огляделась по сторонам. Похоже, ее родители покидали дом в спешке. Может, им пришлось бежать из рангуна. Эта мысль вызвала у нее дрожь. «Все в порядке?» — спросил Оливер. Невзирая на беззаботность характера, в его улыбке было что-то нежное. Они стояли в просторном холле и смотрели на парадную лестницу. «Красное дерево», — сказал Оливер. «Жутко видеть это в подобном состоянии». «Ну что, поднимемся наверх?» Белл кивнула. Осторожно ступая... Они поднялись на площадку второго этажа, шесть дверей, которые вели в залитые солнцем комнаты. А тут получше, улыбнулась Бел. Стёкла в первой комнате были грязными, но целыми. Здесь стояли громадная кровать без матраса и два громоздких плетёных шкафа. Наверное, какая-то из комнат служила родителям спальней. Зайдя во вторую комнату, Бел увидела застеклённые двери на веранду. Может, родители спали здесь? Белл взялась за ручку, и застекленная дверь со скрипом открылась. Белл вышла на веранду, старательно обходя дыры в полу. Вид отсюда открывался потрясающий. Легко было представить родителей, стоящих на этом месте и любующихся... Нет, не хаотичными зарослями, а красивым ухоженным садом. Они вернулись в комнату. Оливер открыл дверь в стене. «Давайте заглянем сюда», — предложил он. Был вошла и остановилась на пороге небольшой густой комнаты, ведущей в ванную. Может, в этой комнате находилась детская. До сих пор она не ощущала следов присутствия матери. В этой комнате всё было по-другому. Здесь материнское присутствие чувствовалось настолько сильно, что казалось, мать куда-то вышла и сейчас вернётся. Здесь было нечто. Какой-то особый запах. Оливер открыл дверцу стенового шкафа. Но не нашёл ничего, кроме сухих цветочных лепестков и листьев. Он раскрошел их между пальцами и бросил на пол. Вот откуда этот запах? Какие-то травы, сказал он, и вроде бы розы. Бэл подошла и тоже осмотрела внутренность стенового шкафа. А это что? Внизу имелся выдвижной ящик. Бэл взялась за ручку из слоновой кости. Ящик оказался запертым. Оливер достал из кармана куртки пирочинный нож. Повозившись несколько минут с замком, он сумел выдвинуть ящик почти наполовину. Там пусто, сказал он. Позвольте мне, у меня руки тоньше. Бэл нагнулась, сунула руку в ящик и почувствовала что-то мягкое. Предмет словно застрял на месте и не хотел извлекаться. Она потянула сначала осторожно, затем всё энергичнее и извлекла пожелтевший детский муслиновый нагрудник. В него был завёрнут какой-то твёрдый предмет. Боже, какой же он старый, пробормотала она, разглядывая пыльный нагрудник. А что внутри? полюбопытствовал Оливер. Бэла осторожно развернула муслин. Увидев то, что скрывалось под тканью, она не смогла сдержать слёз.